Глава 27. Я уж понадеялся, что к моменту появления рунных магов все будет готово, и мы с Романом без проблем приступим к обучению. Но тут пришла беда, откуда не ждали. У отца появилось для меня и прочих наследников рода срочное задание. В Сибири, где располагались руины одного из древних городов, внезапно появился пространственный разлом, и наружу вырвалось полчища химер. Их счет шел не на десятки или сотни, а на тысячи существ. Часть из них была уничтожена усилиями львовых и рязанских, но множество тварей по-прежнему скрывались в сибирских лесах. Поэтому отец поручил мне и многим другим наследникам взять с собой слуг и помочь ликвидировать монстров, чтобы они не добрались до городов Российской империи. Чувствую, на ближайшее время моей спокойной жизни пришел конец. Дочитав подробности нашей миссии и произошедшей ситуации, я убедился, что произошедшая ситуация принесла, мягко говоря, немало проблем. Хотя начать стоит с общей картины. Род Рязанских как княжескому роду с давних времен было верено множество сибирских земель. Часть Сибири принадлежала также роду Елецких и Морозовых. Но в большей степени здесь правили именно Рязанские. Самых род занимался ровно тремя вещами производством военной техники, подготовкой элитных магов, которые затем уходили служить императорскому роду в том числе, ну и инвестициями в разные сферы деятельности. Ничем другим они официально вроде бы не занимались. Однако так уж вышло, что Сибирь полна очень редкими и полезными ресурсами. И речь идет не о древесине, которая, к слову, тоже очень ценилась, а о добыче руды и минералов. Любого, конечно же, не могли упустить такую возможность и на протяжении последних 20 лет арендовали земли у этого рода. На протяжении всего этого времени никаких проблем мы не испытывали. Даже с наемниками как таковыми не возникало проблем, поскольку, попытаясь они напасть на наши предприятия в Сибири, и они могли стать врагами сразу двух родов. Не говоря уж о том, что люди в Сибири просто теряются, их никто не может найти. Собственно, из-за этого и еще пары факторов к неожиданному нападению химер никто не оказался готов в должной степени. У рода Рязанских были очень сильные, одаренные в магическом плане бойцы. По неподтвержденной информации, даже самые слабые воины их рода обладали пятым кругом маны. Однако из-за этого страдала численность их бойцов. Они ставили упор на качестве, а не количестве, Основные средства рода шли именно на подготовку собственных магов, из-за чего им не доставало обычных слуг. Все-таки снарядить даже одного неодаренного бойца, чтобы он по силе не уступал магу второго или третьего круга, требовалось очень много денег. Поэтому рязанские не разбрасывались своими слугами направо и налево, направляя их в те места, где это было нужнее всего. Защита сибирских земель была далеко не в приоритете. Последний раз на этой территории шли сражения в период существования группировки «Последний день», которые пытались устроить здесь массовый пожар. Из-за этого во время неожиданного появления химер рязанские не смогли своевременно отреагировать на угрозу. Да, немало монстров были убиты их руками, но большинство из них прорвались в вглубь лесов и появились, в том числе, на арендованных нами территориях. С нами удача тоже сыграла свою шутку. Война с Родом Дакров ослабила военную мощь Рода, из-за чего пришлось ослабить защиту на некоторых предприятиях. В итоге часть наших бойцов покинули сибирские земли почти что в аккурат перед нападением Химер. Как итог, пострадало очень много людей как со стороны Рязанских, которые просто оказались не готовы к наплыву тысячной армии монстров, так и со стороны Львовых. Наши до последнего защищали своих работников, пока последних не эвакуировали. После этого началась зачистка арендованных нами территорий. Пусть эти земли принадлежали Рязанским, но все оборудование, чья общая стоимость исчислялась даже не в миллионах, а миллиардах рублей, осталось на своем месте. Тут уже мой род не собирался допускать, чтобы какие-то химеры принесли ему ощутимые убытки. Конечно, можно было доверить уничтожение монстров Рязанским, но с их нынешними силами... Это могло занять очень много времени. И как итог, мой род потерял бы гораздо больше из-за бездействия. Собственно говоря, к этой самой зачистке монстров я и должен был присоединиться. Хотя зачисткой это называть не совсем корректно. В приоритете стоял их отлов и привоз на наши земли, чтобы в будущем отдать их государству для исследования. Ну и, разумеется, часть добычи уйдет нашему роду. Тут ни у кого не возникало сомнений на этот счет. Только вот сколько будет длиться вся эта операция, никто не мог сказать. Мало того, что мы не знали точного количества монстров, так еще это вполне себе могла быть лишь первая волна химер. Никто точно не смог определить, из-за чего появился пространственный разлом. Хотя я догадывался, где могли находиться монстры, и вполне вероятно, что в этом же месте он мог появиться вновь, выпустив новую волну тварей наружу. В таком случае мое пребывание в Сибири могло довольно сильно затянуться. Прошлым летом я побывал на войне, в этом буду вынужден сражаться с химерами. Такое впечатление, что стоит мне покинуть стены Академии, как я точно вляпаюсь в какую-нибудь мутную историю. С собой было разрешено брать столько воинов, сколько возможно. Поставку провизии и всего остального род брал на себя. Поэтому я решил оставить минимум защита поместья и на заводе, а остальных забрать с собой на задание. Забрал я в том числе Тимофея, Анну и Вадима. Тимофей был сильнейшим бойцом моего отряда. Анна требовалась для дальнейшей защиты лагеря, как второй по силе боец. Да, ко всему прочему, ее ледяная магия могла помочь в поимке химер. Что до Вадима, он был с детства обучен вести охоту и хорошо ориентировался в лесу, а также мог отыскать следы монстров на земле. Однако в сложившейся ситуации я нашел для себя плюс — я мог протестировать новые доспехи в боевых условиях. Роман, пусть и не сразу, но все же согласился, что это действительно станет хорошей проверкой нашей разработки. Тем более первые рабочие прототипы были готовы, и в ходе сражений я мог бы понять, какие у них есть недостатки в целом, чтобы позже доработать доспехи. К тому же это была своего рода самореклама. Мне в любом случае предстояло встретиться с другими слугами Львовых, а те могли доложить о моем необычном снаряжении отцу. Тот, в свою очередь, спокойно сложил бы 2 плюс 2. Но и заодно он мог убедиться, что средства рода уходят не в воздух и что я отлично справляюсь со своей работой. А это дорого стоило. Сейчас же мне предстояло лететь в Сибирь и встретиться со своими родственниками, чтобы организовать ловлю и ликвидацию химер. В операции помимо меня должны были участвовать как минимум еще три человека. Кира, Амелия и Виктория. Другие родственники также могли принять участие в будущем. Но выбор отца пока что пал только на нас. Я догадывался, что, скорее всего, они либо не находятся в стране, либо заняты чем-то важным, как, например, тот же роман. Хотя, если на то пошло, у меня тоже хватало дел. С другой стороны, быть может, отец знал, что я сталкивался с химерами. Учитывая, что он дружит с императором, В связи с последними событиями ему могли доложить такую информацию. Впрочем, ладно. Думать о первопричине сейчас нет смысла. Все равно придется исполнять приказ отца. Собрав лучших бойцов и полностью вооружившись, мы поехали на базу Львовых, где уже сели на вертушки и полетели в Сибирь. Прибыли мы на арендованные нами земли, в которых слуги рода успели организовать опорный пункт, в который, собственно, и предстояло доставлять пойманных монстров. Наша встреча проходила внутри переносного штаба. Снаружи он выглядел как просто большой контейнер, окрашенный в зеленый цвет. Однако, войдя внутрь, я едва не присвистнул. Обстановка была как в неплохом таком номере отеля. Тут тебе и большие удобные сидения, и стол, и телевизор, и кондиционер, и целый холодильник, и даже санузел с душем. В прошлом мире о таких условиях во время боевых действий Я даже не смел мечтать. Правда, я не первым прибыл на встречу. Внутри сидела Амелия, смотря на меня своим холодным взглядом. Только в отличие от нашей первой встречи, сейчас я чувствовал весомое преимущество над ней и размышлял, как мог бы использовать ее долг ко мне в нынешних условиях. «Я смотрю, ты сегодня не в духе», — ухмыльнулся я, садясь за стол напротив Амелии. «Неужто так не рада меня видеть? Евгений, будь, пожалуйста, серьезнее». «Мы с тобой находимся на боевом задании, а не в развлекательном центре». Холодным голосом ответила она, в котором чувствовалась надменность. «Если быть точнее, мы ждем остальных родственников, чтобы получить полный инструктаж и уже тогда приступить к заданию», — возразил я сестре. «Я бы на твоем месте для начала попробовал расслабиться, хотя выбор все равно за тобой». На этой сестра ничего не стала отвечать. Увы, вывести ее на более продолжительный разговор я не смог, а хотелось бы, чтобы получше изучить своего врага и знать, на какие точки можно надавить. Пока не пришли остальные сестры, я сидел в телефоне и переписывался со Снежаной. Я ее предупредил, что отправился выполнять для рода задание и что меня, скорее всего, долгое время не будет. Мы обменивались сообщениями до тех пор, пока дверь не открылась, и внутри появилась Кира. Выглядела она, как и всегда, очень необычно. Здравствуй, Амелия, Евгений! Поприветствовала она нас и, недолго думая, села рядом со мной. Тут я краем глаз заметил, как на лице Амелии промелькнуло удивление. Она, похоже, ожидала, что рядом со мной сядет Виктория. Ты какая-то бледная, Амелия. Тебе не здоровится? Немногим погодя, добавила Кира. Все в порядке? нет повода для беспокойства», — ответила старшая сестра, после чего решила сострить. «Хотя, должна сказать, с таким внешним видом, ты неминуемо привлечешь внимание химер. Может, даже сойдешь за одного из них. Так это же прекрасно. Враг должен бояться твоей красоты, а не восхищаться ею». Слова Амелии ни капли не задели гордость Киры. Скорее уж, наоборот. «Все-таки мало приятного в том, когда за тобой ходят, виляя хвостом, послушные собачки». «И на что ты намекаешь?» Кинув насторожный взгляд на Киру, спросила Амелия. «Ты ведь сама все знаешь?» нагло ответила сестра. В этот же миг дверь снова открылась, и внутрь вошла Виктория.